Глава 16. Путь, через унавоженный стинхами и захламленный поваленными деревьями лес, оказался невероятно утомительным занятием. Сид быстро сообразил, что лучше всего идти сразу за ленивцем, запоминая места, куда опускались когтистые лапы животного. Так можно сэкономить силы и не беспокоиться о надежности опоры под ногами. Но был и существенный недостаток, выражавшийся, во-первых, в созерцании мерно покачивающейся из стороны в сторону волосатой задницы животного, а во-вторых, периодически выходящего зловония из оной. Прямо сказать, не самое увлекательное зрелище. К середине дня Сид изучил расположение всех сухих колючек, застрявших в свалявшейся шерсти ездового животного, и заскучал окончательно. Чтобы развлечься, пробовал кидать над головой валу все, что попадалось под руку — куски затвердевшей древесной смолы, не раскрывшиеся, начавшие потихоньку вянуть цветочные бутоны и прочий никому не нужный мусор. Охотник обладал острым слухом и живо реагировал, когда рядом пролетал очередной предмет. Но не догадывался задрать голову, и Ситу до поры до времени удавалось скрывать свои шалости. Развязка наступила после того, как, не рассчитав с прицелом, мальчишка угодил куском смолы в затылок охотнику. — Ядовитая многоножка прямо над тобой раскачивалась! Опережая заведомо известный поток брани, который вот-вот должен был на него выплеснуться, не моргнув глазом, соврал Сит — Прямо на тонкой ниточке. Ты ж сам знаешь, Валу, слизь многоножки на воздухе быстро твердеет. Из нее или кокон получится, или нить, если тварюк с дерева надумает спускаться. Да не по стволу, а сразу вниз. Охотник взглянул вверх, перевел взгляд на мальчишку и всем своим видом показал, что не верит ни единому слову. Валу отличался добродушным нравом, и Сид прекрасно знал, что озорство едва ли приведет к каким-либо неприятным последствиям, но уж очень не хотелось ощущать себя пойманным спаличным. поличным. Оттого и отпирался, как мог, хотя здоровяка было не так-то просто ввести в заблуждение. — Да вот же она! — Сид указал пальцем на задницу ленивца и для пущей убедительности мысленно представил на месте камка из сухих колючек большую противную многоножку, запутавшуюся в густой шерсти покрытое плотными чешуйками, сочлененное тело твари изгибалось дугой, шевелились многочисленные усики и мелкие, снабженные крохотными клешнями лапки. То, что произошло дальше, заставило мальчишку открыть от изумления рот и вытаращить глаза. Спокойный до сего момента ленивец взбрыкнул, едва не сбросив со спины седока. Животное издало протяжный вопль и принялось хлестать из стороны в сторону своим широким плоским хвостом. Валу подпрыгнул, исполнил ногами достойный танцора-пируэт, моментально переместившись спиной по ходу движения, напряженно уставился на круп ленивца. Стоило ситу моргнуть, как охотник облегченно выдохнул. «Фу! Это ж просто шипастые семянки к шерсти пристали!» Следом до него дошло, что животное вело себя слишком странно, как будто и вправду почувствовало на себе опасность. «Ничего не понимаю. Мне тоже показалось, что шевелится что-то за спиной, — «Даже померещилась, как клешнями щелкала. Так ты не соврал, что ли?» «Да на этом месте мне провалиться!» С трудом сдерживая смех, подтвердил Сид. «Видать, хвостом сбила, Че мне врать, чай не маленький!» «А, ну, тогда спасибо тебе!» Прошептал явно озадаченный охотник. «Ты, это, поглядывай! Мало ли, что еще сверху свалится!» «Мы с тобой друзья! Правда, Валу?» Дождавшись утвердительного кивка, мальчишка пообещал, «Буду тебя охранять от всякой мелкой пропастины!» Сид так до конца и не понял, что же произошло. Ерунда какая-то приключилась. Многоножку видел только он сам, да и то попросту придумал ее. Хотя сейчас Сид уже не был так в этом уверен. Но если и так, не мог же ленивец почувствовать на себе придуманное существо. Да, странно все это. Сид сорвал с земли сухую тростинку и задумчиво принялся ковырять ей в зубах. Но, с другой стороны, здоровяк-то знатно испугался. Сид заулыбался во весь рот, вспомнив выражение лица Валу. Стоящая перед глазами картина хоть ненадолго, но скрасила унылое путешествие. Сид приободрился и решил развлекаться дальше. Целиком многоножку представлять не стал, ограничился только клешней, мысленно увеличив до таких размеров, чтобы в ней поместилась мочка уха Валу, после чего клешня захлопнулась. Охотник с размаху врезал себе по уху ладонью, медленно отнял руку и долго всматривался в пальцы, сились рассмотреть на них причину, заставившую так поступить. Из последних сил, сдерживая смех, Сит едва не прокусил губу. Совесть в нем все-таки проснулась, приказав прекратить глумление над раненым. Разумеется, такое занятие недостойно приличного человека, а себя мальчишка к иной категории людей не причислял. Все бы ничего, но голос совести постепенно заглох под натиском скуки, которую символизировала задница ленивца. Оставив в покое валу, Сид переключился на других спутников. Выбирая, кого бы еще вовлечь в игру, мальчишка остановил выбор на Роне. Все-таки подшучивать над Клео или Альваром было бы совсем нехорошо. Городские, как ни крути, что с них возьмешь. А Шептун и Колб-следопыт — люди уже в возрасте. Старших нужно уважать, даже если скука одолевает. — А вот Рон, он же свой, из прелесья, — рассуждал Сид. — В деревнях, когда заняться нечем и живот от голода к позвоночнику не прилипает, то и разыграть соседа совсем не возбраняется. Главное, чтобы убытку через этого никакого не возникло. Так от моего азарства вреда нет. Проблема оказалась в том, что Рон двигался далеко впереди, помогая Колпу и Гунтеру прорубать дорогу среди поваленных древесных стволов. Лоснящаяся от пота спина охотника была едва заметна среди переплетения ветвей, и Ситу не удавалось сосредоточиться. Промаявшись некоторое время и так ничего путного не добившись, Сит уж было решил выместить свое раздражение на все той же унылой заднице ленивца, как взгляд мальчика наткнулся на серого. Тот на свое несчастье как раз выскочил из зарослей на тропу и принялся с деловым видом обнюхивать следы, только что оставленные ленивцем. За время их путешествия серый заметно подрос, покрылся жесткой серо-рыжеватой шерстью и стал величиной сгодовалого жеробрюха. Непропорционально лобастая голова и большие передние лапы свидетельствовали о том, что со временем это будет крупный зверь. Если раньше серого можно было принять за городскую собаку, то сейчас в его облике все чаще проявлялись черты и повадки лесного хищника. Назвать серо лесной тварью Сид даже в мыслях не мог. Да и все охотники, за исключением, пожалуй, Колпа, считали четвероногого друга полноправным членом их отряда. Подумав немного, Сид решил, что многоножка — слишком простое испытание для Серого. Пожалуй, среднего размера древесный ползун будет в самый раз». Сид никому и никогда не признавался, что эти скользкие, извивающиеся кольцами ядовитые твари с детства вызывали в нем чувство омерзения в перемешку с паническим страхом. Вызвать в памяти и медленно подкинуть одно из этих отвратительных существ прямиком под брюхо серого для парня проблемы не составило. Реакция зверя превзошла все ожидания. Серый с неописуемым проворством взвился над тропой, завис на какое-то мгновение в воздухе, потом, изогнувшись под невозможным углом, рухнул вниз, мощно ударив лапами по предполагаемому противнику. Ленивец, услышав странный шум позади себя, придя длинными ушами, рванул вперед, едва не выбив из седла только задремавшего в валу. Клео, шагов за двадцать впереди, резко развернулась, сорвала с плеча лук и уже накладывала на его стрелу. Ее прищуренные глаза бегали по сторонам, словно ощупывая непроходимую чащу в поисках неожиданного противника. «Что за дрянь, Сит? Не обнаружив ничего опасного, девушка гневно уставилась на мальчика. «Опять дурака со скуки валяешь?» «А... а...» От неожиданности Сит начал заикаться. «Это не я! Ты это лук-то опусти!» Он замахал руками. «От греха-то подальше!» «Прости». Клео неожиданно для себя осознала, что держит мальца на прицеле, смутилась и, ослабив тетиву, опустила лук. — Это все серый, точно говорю. Взвился точно дурь травой укушенный, — быстро забормотал Сит. — Я не понял ничего. Может, что ему показалось? Все уставились на серого. Тот и впрямь казался сконфуженным, словно недоуменно поводил из стороны в сторону лобастой головой, внимательно обнюхал потрескавшуюся от зноя землю под собой, потом поочередно посмотрел на окруживших его людей — Задержал взгляд на сити и одним коротким прыжком скрылся в зарослях. — Что там стряслось? — впереди раздался зычный голос Рона. Мужчины прекратили рубить ветви, перегородившего тропу дерева, и тревожно всматривались сквозь листву на остановившийся отряд. Ложная — Ложная тревога! — Валу, приподнявшись на ленивце успокаивающе помахал в ответ рукой. — Сит серым мозги не поделили. До сита донеслась приглушенная густой листвой брань. — Парень... Проглотил, пытавшийся сорваться с языка оправдания, вовремя сообразив, что сейчас лучше не перечить, а то точно отправят рубить непролазные заросли. На этот раз вроде пронесло. Опять потянулась утомительная дорога. От скуки он еще несколько раз попытался внушить Серому, что прямо перед его носом из зарослей выскакивает молодой жаробрюх. Серый с удовольствием гонялся за ними, когда встречал в лесу, а тут не обратил никакого внимания. Как ни старался мальчишка, но задурить голову четвероногому приятелю не удалось даже при помощи целого выводка придуманных жаробрюхов. Ситаш вспотел от напряжения и в конце концов сдался. Если серый не хочет участвовать в веселье, пускай бегает сам по себе и скучает, как и он. Орфеус, преодолев зенит, не но неуклонно принялся заваливаться к западу. Отряд продолжил свой утомительный поход. Колб подгонял. Пока не сгустились сумерки, они должны были добраться до только ему ведомого места ночлега. «Поторопись!» — все чаще и чаще командовал следопыт. «Поторопись! Скоро вечер, и нам надо выбрать место для ночлега!» Никто с ним не спорил. Несмотря на усталость, все, и бывалые охотники, и Гунтер, и Склео, видели, а скорее чувствовали — лес меняется. Они входили в совершенно неизведанные края. Девушка не переставала удивляться способности леса так быстро восстанавливаться. Еще день назад они шли по голой, сухой земле, а сейчас их окружал густой и высокий подлесок. Здесь преобладали древовидные кустарники с вертикально расположенными листьями. По мере продвижения отряда они точно росли на глазах, видоизменяясь, превращаясь в полноценные деревья, увенчанные большими кронами листьев, достигавшие большой высоты. Некоторые уже начали пускать придаточные корни причудливых форм, которые извиваясь уходили под землю. Клео, помимо воли, внутренне передернулась. Уж больно сильно они напоминали гигантских древесных ползунов. Девушка, преодолев страх, даже постучала по одному из корней древком копья. Глухой деревянный стук немного успокоил ее расшалившиеся нервы. ⁇ Ты как? ⁇ к ней, неспешно ступая, подошел Гунтер. Клео вздрогнула от неожиданности, смутилась, но, быстро взяв себя в руки, улыбнулась Альвару. «Да вот залюбовалась этой красотой!» Она обвела рукой заросли. «Ага». Гунтер тяжело дышал. Его мощный торс лоснился от пота. «Пробивать дорогу становится все труднее». Он вытащил из плеча колючку и, не обращая внимания, на маленький ручеек крови, продолжил. «Если так пойдет и дальше, мы тут основательно увязнем». Клео посмотрела сквозь заросли. Густой и высокий подлесок сильно затруднял движение отряда. Теперь впереди каравана шли колп и сит, подменившие Альвара и Рона. Вооруженные длинными ножами, они остервенело прорезали проход среди колючего кустарника, состоявшего преимущественно из растений с острыми спиралевидными листьями. От колючек, которыми в изобилии были усеяны стволы, страдали не только люди, но и ленивец. Несмотря на толстую, огрубевшую кожу его лап, они ухитрялись впиваться в более нежные перепонки между когтями, причиняя животному немалые страдания. А кругу то и дело оглашал его мучительный вой. — Хватит выть! — валу потрепал ленивца за ухо. — А то твари со всей округи за тобой сюда пожалуют! Он сделал добрый глоток из бурдюка. — А заодно и за нами! Охотник выглядел не лучше своего подопечного. Казалось, что он сам сейчас завоет. Шептун, который уже раз за день, просящим тоном, так не свойственным здоровяку, протянул он. Ну сколько можно? Сижу тут, как баба на сносях, он хлопнул широкой ладонью по крупу ленивца. У меня все зажило, скоро с задницей в седло врасту. Сказал же, что рано, в голосе старика сквозило раздражение. Он явно устал увещевать ноющего который день подряд охотника. Швы разойдутся, сам себя зашивать тогда будешь. Так не болеет же уже! Валу явно тяготился своим положением. Чешется только, и все. Хорошо, что чешется, шептун кашлянул в бороду. Заживает, значит. Вот привал будет, на ночь тебе еще отвара нового заложу. Тогда, может быть, к утру и посмотрим. Клево улыбнулась, слушая эту очередную перепалку. Давящий страх перед лесом, если не ушел, то отступил куда-то далеко в подсознание. Как бы она ни относилась к лесу, но не поражаться его величию девушка не могла. И красоте. Странной, нечеловеческой, пугающей до да дрожи, но красоте. Она огляделась, потом подняла глаза. Стволы деревьев разной толщины и формы тянулись далеко вверх. Сильно разветвленные ветви с густыми листьями, тем не менее, пропускали достаточно света. Даже там, где лианы сплошь опутывали верхушки деревьев, лучи Орфеуса, отражаясь от толстых блестящих кожистых листьев, освещали заросли тонкими полосками света и мерцающими бликами. По всему было видно, что обилие влаги и света благоприятствовало разнообразию растений, мха и чего-то отдаленно напоминающего болотные водоросли. Некоторые росли прямо на земле, другие устраивались на толстых горизонтальных ветвях деревьев в трещинах коры и изгибах лиан. Но что больше всего поражало, это обилие цветов и соцветий самых неожиданных форм и окрасок. От разнообразия расцветок так и ребило в глазах, а миллиарды спор, переливающихся в проблесках лучей Орфеуса, создавали многотысячные нимбы вокруг огромных то ли цветов, то ли причудливых плодов. Клео аж задохнулась от восхищения. «Какая красота!» Воскликнула девушка, останавливаясь у длинной, свисающей из большой высоты ветви дерева, из зелени которой выглядывали алые соцветия. «Гунтер, достань мне хотя бы один цветок!» Но Альвар, вместо того, чтобы исполнить ее просьбу, вдруг резко оттолкнул девушку, и, прежде чем она сумела сообразить, в чем дело, одним ударом на вершие меча размозжил голову зелено-желтому древесному ползуну. Клео побледнела, отшатнувшись, но быстро совладала с собой и сказала... — Ах, Гунтер, ты напрасно убил его, ведь он, кажется, не ядовит. — Возможно, но лес их всех разберешь, — прорычал в ответ Альвар. — С тех пор, как тебя чуть не укусил тот ползун, я их ненавижу больше степняков. — Ты все еще помнишь это? Клеус благодарностью коснулась его плеча. Больше всего тогда досталось серому. Гунтер тщательно отер навершие только что сорванным листком. — Это он спас тебе жизнь. Услышав шум удара, члены отряда сгрудились вокруг них. Предприимчивый колб подхватил еще судорожно дергающееся тело и принялся засовывать его в свою корзину с продуктами. — У Альвара острый глаз, да быстрая рука, — удовлетворенно сказал он. — Вечером нас ждет хороший ужин. — Колб, неужели вы и в самом деле собираетесь есть эту гадость? — недоверчиво спросила Клео. Прежде чем Колп успел дать ответ, послышался зычный голос Валу, который как раз подъехал на своем ленивце. — Что ж тут удивительного? Как говаривал мой покойный папаша, либо ты съешь тварь, либо она тебе. Сит, воспользовавшись неожиданной передышкой, решил незаметно для всех отойти по малой нужде. Отбросив в сторону древка с привязанным к нему длинным заостренным ножом, Он отошел подальше в чащу, деловито расшнуровав штаны с блаженной улыбкой, принялся поливать ближайшее дерево. Ладони сильно соднило после рубки непролазных колючих кустарников, и он, вспомнив совет Валу, решил помочиться прямо на ладони. — Лес тебя побери! — зашипел он, кожу нещадно защипала. Быстро вытерев руки о штанины, Сид принялся завязывать штаны, как невдалеке послышался тихий шорох и характерное похрюкивание. — Жарабрюх! Какая удача! — Ситаш вспотел от волнения и тут же с досадой вспомнил атак опрометчиво брошенном им древке с тяжелым лезвием. Но ничего, жаробрюхи, они глупые, главное не вспугнуть. Вихрем промелькнуло у него в голове. Тогда он точно станет героем дня, и все забудут этот дурацкий инцидент с серым. Упитанный жаробрюх, это тебе не ползун, два, а то и три сытых перехода для отряда, не меньше. Мальчик осторожно раздвинул густые ветви пятилистника и... На него смотрела смерть. Его словно обдало ледяной водой. Сердце подскочило к горлу и остановилось. не вдохнуть, не выдохнуть. Тело точно сковало на жутком морозе. Только что мальчик жил и радовался, в голове крутились сотни приятных мыслей, сейчас осталась одна. И настолько отчетливая в своей непоколебимости, он мертв. Пока нет, но это дело времени, точнее мгновений. За густыми кустами пятилистника, изготовившись к прыжку, стоял грайс — длиннозуб или черная смерть. Кто как не называл эту страшную тварь. Мощная, перекатывающаяся толстыми жгутами мышц темное тело, продолговатая башка размером с добротно окованное колесо от телеги, узрящиеся красной пеной клыки, острые и длинные с локоть взрослого человека, не меньше, и развершаяся бездонная пасть. Сид как-то сразу осознал, что он труп. Мозг принял это как данности. Мальчик не испытывал никаких иллюзий на сей счет. Он словно смотрел на происходящее со стороны. Ему стало жалко себя. Потом пришла мысль о друзьях. Они были в не меньшей опасности. Его бросило от этой мысли в жар, и он, откинув последнее сомнение, закричал. Ему показалось, что он кричит. На самом деле из его сведенного судорогой горла вырвался лишь хриплый стон. Грайс посмотрел на него странно знакомыми глазами, а в следующий момент Сита сбили с ног. Казалось, все вокруг пришло в движение. Земля подпрыгнула, больно ударив в лицо. Сит, видимо, потерял на какое-то время сознание, потому что очнулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. Он близко увидел лицо Альвара и испуганные глаза Клео. — Что с тобой? Лес тебя побери! — знакомый голос Рона выдернул его из ступора. — Грайс! — только и мог произнести Сит. — Кто? — Рон, казалось, его не слышит. — Там! — Сид готов был расплакаться, что не может нормально сообщить друзьям о смертельной опасности. Он лишь из последних сил, дрожащей рукой, указал на еще колышущиеся кусты пятилистника. Рон вроде бы понял, поднялся с колен и резко раздвинул кусты своим длинным копьем. Там сидел Серый и с самым невозмутимым видом вылизывал лапу.